«Я бы скорее предположил, что регулярное посещение этой галереи служило бы хорошим предостережением против совершения грехов», заметил судья. Он знал, что в каждом крупном даотском монастыре Имеется галерея, где ожидающие грешников наказания и пытки десяти кругов Даузского ада изображались в самых жутких подробностях: или в виде фресок, или с помощью деревянных и глиняных статуй. Когда они поднялись на несколько ступенек, послушник предупредил. «Осторожнее, господин, ограда на лестничной площадке перед комнатой учителя сейчас ремонтируется. Держитесь ко мне поближе». Остановившись перед высокой, покрытой красным лаком дверью, судья Ди увидел, что часть ограждения действительно отсутствует. Он глянул вниз в темную пропасть лестничного пролета, показавшуюся ему невероятно глубокой. «Это та винтовая лестница, которой я вам говорил, господин. Она ведет в западное крыло», — объяснил послушник, «и заканчивается перед трапезной, тремя ярусами ниже». Судья Ди передал ему свою красную визитную карточку, послушник постучал в дверь, густой бас позволил им войти». В излепительном свете четырех высоких серебряных канделябров за огромным столом, заваленным книгами и бумагами, сидел мужчина могучего сложения. Послушник с низким поклоном положил на стол визитную карточку. Учитель Сунь бросил на нее взгляд, тут же встал и легко понес свое огромное тело навстречу судье. «Так вы члену управы нашей провинции?» Сказал он глубоким звучным голосом. «Добро пожаловать в монастырь утренних облаков, Ди!» В почтении, засунув руки в широкие рукава, судья Ди поклонился. «Никогда не смел надеяться, господин, — сказал он, — что незначительное дорожное происшествие поможет осуществиться моей давней мечте засвидетельствовать свое уважение такой выдающейся особе. «Оставим церемонию, иди», — приветливо проговорил Сунь. «Присаживайтесь вот здесь, у моего стола, пока я приведу в порядок бумаги». Снова опуская свое кресло за столом, он сказал послушнику, который наливал чай в две чашки. «Благодарю тебя, сын мой, можешь идти. Я сам позабочусь о госте». Понемногу отхлебывая душистый жасминовый чай, судья поглядывал на своего хозяина, который быстро разбирал лежавшие перед ним бумаги. Он оказался такого же роста, как и судья, но был гораздо более плотного телосложения, шире в плечах. Судья Ди знал, что почтенному ученому около 60 лет, но на его круглом розовом лице не было ни морщинки». Короткая седая бородка, серебристые волосы, плотно прилегающие к крупному круглому черепу, зачесаны назад, открывая широкий умный лоб. Следуя обыкновению даоса-затворника, ученый не носил головного убора. У него были коротко подстриженные усы и очень густые кустистые брови. Все во внешности этого человека подчеркивало его исключительную личность. Судья Ди успел прочитать несколько текстов на свитках, украшавших стены. Наконец Сунь отодвинул в сторону аккуратно сложную стопку бумаг и, устремив на судью взгляд своих проницательных глаз, спросил. «Вы упомянули о каком-то происшествии по пути сюда. Надеюсь, ничего серьезного?» о, «Нет, господин». «Я со своими женами провел в столице две недели, и сегодня на рассвете покинул город в крытой повозке, чтобы вернуться в Хань-Юань. Мы рассчитывали добраться до дома к ужину, но вскоре после того, как мы пересекли границы нашей провинции, погода резко ухудшилась, и в довершении всех неприятностей, когда мы забрались достаточно высоко в горы, у нас сломалась ось. Поэтому нам пришлось попросить убежище в этом монастыре». Мы уезжаем завтра утром. Мне сказали, что подобные бури длятся не очень долго. Да, вам не повезло, зато мне посчастливилось. С улыбкой ответствовал Сунь. Я всегда получаю огромное удовольствие, беседуя с молодыми государственными чиновниками, проявляющими на своем поприще истинное дарование. Вам следовало давно уже посетить этот монастырь. Ди. Ведь он находится в вашей юрисдикции. «У меня есть оправдывающие обстоятельства, господин», — поспешил ответить судья. «Дело в том, что в хань были некоторые проблемы, и...» «Я об этом слышал», — прервал его сунь. «Вы отлично справились со своей задачей, Ди. Можно сказать, предотвратили нарушение спокойствия». Судья с поклоном принял эту похвалу и сказал, "Скорее я обязательно вернусь сюда, чтобы выслушать ваши дальнейшие наставления, ваше превосходительство». Поскольку этот просвещенный и опытный высокий чиновник находился, по-видимому, в дружеском расположении духа, судья подумал, что стоит попытаться разъяснить хотя бы один аспект проблемы с изувеченной обнаженной женщиной. После минутного колебания он сказал, «Могу я взять на себя смелость посоветоваться с вашим превосходительством относительно любопытного случая, который произошел здесь со мной? Безусловно, что же именно и где произошло? Дело в том, слегка замялся судья, что я, собственно, точно не знаю, что произошло». Когда я поднимался в покое, отведенные мне, я на мгновение увидел сцену, которая могла бы произойти здесь более сотни лет назад, когда солдаты подавляли восстание. Возможно ли такое? Сунь откинулся на спинку кресла и серьезно промолвил. «Я бы не стал отрицать такую возможность, Ди. Разве вам не случалось войти в пустую комнату...» и определенно ощутить, что здесь только что кто-то побывал. Объяснить это невозможно, это всего лишь очень четкое ощущение. Это означает, что особа, побывавшая здесь до вас, что-то оставила после себя, хотя она не занималась в комнате ничем особенным. Может, просто читала книгу или писала письмо. Теперь предположим, что некий человек когда-то погиб той комнате мученической смертью. Можно вполне ожидать, что ужас с того момента пропитал атмосферу комнаты настолько глубоко, что сохранился там в течение веков. Если слишком впечатлительный человек или тот, кто стал таковым из-за чрезмерного переутомления, войдет в то помещение, он сразу сумеет ощутить этот ужас. Вы не считаете, Ди, что... Точно такими же причинами можно объяснить то, что вы видели. Судья медленно кивнул. Очевидно, учитель долго размышлял над подобными сложными вопросами. Объяснение не убедило судью, но то была некая возможность, которую стоило принять во внимание. Он почтительно произнес... «Вероятно, вы правы, господин. Я действительно невероятно устал и в довершении схватил в горах под дождем сильную простуду. В таком состоянии вы простудились? А вот я не подвергался простуде уже целых тридцать лет», — прервал его Сунь. «Но я живу, подчиняясь строгой дисциплине, которая поддерживает мое земное существование». «Вы верите, господин, в теорию Дао», «О возможности достижения бессмертия в этой жизни?» Несколько разочарованно спросил судья Дим. «Нет, конечно!» — с возмущением возразил Сунь. «Каждый человек бессмертен только пока он живет в своих потомках». Небеса ограничили человеческую жизнь продолжительностью в несколько десятков лет, и все попытки продлить ее сверх этого предела искусственными средствами бесполезны. Но мы должны стремиться к тому, чтобы прожить отведенный нам срок, пребывая в здравом уме и в здоровом теле. А этого можно достичь только придерживаясь более естественного образа жизни, особенно улучшая питание». «Будьте внимательны к своему питанию иди».